Итальянская музыка, переодетая в некий блещущий своими аксессуарами, ослепительный костюм, стала приверженницей этой созданной самими людьми богини и покоряла сердца неискушенных художников. Весь этот изыск был уже знаком Дмитрию. В Петербурге одевались точно так же. Новые веяния с быстротой новой музыки вселялись в умы российского двора. Поражало лишь обилие венецианских красок, да еще особая мелодичность, и стремительный темп итальянской речи. Вчера он побывал у здешнего российского консула, действительного статского советника и кавалера Маруция, которому имел специальное рекомендательное письмо. наслышан о твоих талантах, Маруций, страдавший одышкой, говорил не спеша, через вздох. Я, знаешь ли, музыку итальянскую очень уважаю. В Венеции множество театров, каждый в сезон или в карнавал ставит новый спектакль, а то и оперу. Красиво, красиво. Пойдем как-нибудь вместе». «А может быть, и на твою оперу полюбуемся?» немыслимое это», — смутился Дмитрий. «Не бывало еще, чтобы опера русского композитора ставилась в Венеции». «Что же?» — Маруци улыбнулся. «Ты да Березовский — два первых наших пенсионера. Взоры наши на вас стремятся. Ну да ладно, теперь о делах. Где жить будешь, знаешь?» «Думаю, у Галуппи он приглашал». Что же достойно? Он человек весьма уважаемый в городе, поможет во многом. А тебе надобно привыкнуть к жизни здешней, до да приблизиться к золотой книге. Что это? Так тут называют знать местную, записанную в книгу родословную. Живут многие во дворцах роскошных, да в загородных виллах. Виллах? Ну да, в особенных домах, с садами, за городом значит... И должен тебе со всеми соотечественниками жить в дружбе и согласии. В этом тебе помогу. Графы Орловы живут в Италии второй год. Сейчас флотилии нашей граф Алексей Григорьевич командование принял. Он тут для нас и царь, и отец. На вот, прочти его для нас наставление. Тебе весьма потребно будет. Здесь... Во время пребывания вашего, читал Бортнянский, нося на себе некоторым образом публичный характер, должны вы стараться вести себя таким образом, чтобы поведение ваше всемирно согласовалось с честью и достоинством. И отнюдь бы никогда к предосуждению российской нации, к нарушению и уничтожению предпринятого в определении нашем намерения наималейшего случая подано не было. Впрочем, долг службы, в которую вы добровольно обязались, и собственной вашей честности требуют неотменно – чтоб вы, соединяя верность с усердием и в поручаемых вам делах, производили онные по предписаниям с точностью, рачением и по лучшему вашему разумению. «Тебе я всегда помощник и советник», — говорил Моруций, «но знаешь, что предписано нам, консулам, не вмешиваться в здешние внутренние дела. Вон их волен ты поступать, как знаешь». Бортнянский поднялся по ступеням к широкому порталу входа в собор Святого Марка, у которого беспрерывно сновали люди. Из открытых дверей доносились громкие аккорды, играл орган, пел хор. Дмитрий спросил скромно, но со вкусом одетого юношу, прислонившегося к пилястре, не знает ли он, как отыскать сеньора Галуппи.